Глава шестая. О хлопотах и сборах. Через 4 часа. Тренировочный полигон. Лесли. За сборами время пролетело незаметно. Мы понятия не имели, что ждет нас в Тинтаре, поэтому на практику собирались, как на войну. Кольца с шаровыми молниями, браслеты с передвижными щитами амулеты, защищающие от приворотов и проклятий, восстанавливающие зелья и резервные кристаллы-накопители. Мы запихивали в чемоданы все, что попадалось под руку, и в итоге нагребли столько, что не могли докатить сумки даже до портала. Пришлось наспех выбрасывать половину и уменьшать вес оставшихся предметов с помощью специальных заклинаний. Во время сборов мы стенали и подвывали, словно раненые вурдалаки – Зато на плацу появились королевами. Строгая форма ассасинов, начищенная до блеска оружие и походные рюкзачки со встроенным подпространством. Ни одной лишней сумки. «Сразу видно профессионалов!» — раздался веселый голос Себастьяна. «Рад видеть вас, прекраснейшие!» «Ох, мне только влюбленного оборотня не хватало на практике. Чувствую, это лето мы никогда не забудем». Мы тоже рады встрече, ответила, подавив волну негодования. И вы отправляетесь в Тентару, разумеется, группа Суароса отбыла еще на рассвете, остались только мы и. Изумрудные глаза оборотня потемнели от злости, а губы скривила презрительная усмешка. Проследив его взгляд, я сразу поняла причину недовольства. Кроме нас, в клюв грифона пригласили магов поддержки. А с Сандрой и ее подружкой Марго мы враждовали с первого курса. До открытых столкновений не доходило. Элисандра ясно дала понять, что не потерпит дуэли в академии. Поэтому трусливые целительницы обходились распусканием слухов и мелкими пакостями. И если во время учебы это просто нервировало, то в боевых условиях наше противостояние могло стать серьезной проблемой. «Вот смотрю я на команду Сандры и не могу понять, кто из нас сошел с ума», задумчиво протянула Беатриса, разглядывая разодетых в пух и прах дам. «Мы, надевшие боевую форму, или они, вырядившиеся, словно их пригласили на императорский прием?» Для торжественного выхода на плац леди Тантарелла надела облегающее платье из розового шелка и жемчужный гарнитур. Длинные белокурые волосы эльфийка собрала в высокую замысловатую прическу. Ее подруга Марго предпочла пышное алое платье, выгодно подчеркивающее соблазнительные изгибы тела, а черные, как смоль волосы, завила крупными локонами. Выглядели леди шикарно, но на фоне одетых в военную форму магов смотрелись странно и чужеродно. Павлинихи безмозглые!» покачал головой Себастьян. «Кого они в тентаре соблазнять собрались? Личи или вурдалаков?» «Я слышала, что командир ловцов невероятно хорош собой», пожала плечами Эльза. «Возможно, леди Тартарелла нацелилась именно на него». «Или на мастера Рейнгарса», предположила я. «Они на него давно облизываются». «Господа, я буду чрезмерно признателен, если мы не будем обсуждать других леди» присоединился к разговору Джастин. В отличие от шумного и веселого Себастьяна, его напарник отличался сдержанным нравом и некоторой склонностью к занудству. Но с ним бы я отправилась на любое задание, а вот Сандре и ее подружке не доверила бы и мелкого поручения. «Прошу прощения!» рассмеялся Себастьян, отвесив ему шутовской поклон. «Забыл, с кем имею дело! Просто эти дамы — это их выбор!» отрезал Джастин и, соответственно, их проблемы. Не вижу смысла злословить и тратить время на подобную ерунду. — Согласен, — примирительно объявил оборотень, отвлекаясь от созерцания бесконечной вереницы дамских чемоданов. — В отличие от нас, леди захватили на построение весь гардероб, и, глядя на горы сумок и коробок со шляпками, я не представляла, как они дотащили все это до портала. — Господа, вы случайно не знаете, что произошло в тентаре? поинтересовалась я, вспомнив, что отец Себастьяна недавно вернулся из клюва Грифона. «Конечно, знаем!» – оживился оборотень. «Два дня назад на Ишанском кладбище снова начались протесты. Личи отжали у вордалаков склеп первой королевы, и мумии ожидаемо поддержали последних, а вот зомби неожиданно заняли нейтральную позицию. Теперь на стороне вордалаков численный перевес, но у личей мощная магия». — Если пойдут открытые столкновения, основных сил ловцов может не хватить, — добавил Джастин. — О, до этого не дойдет, — с видом знатока отмахнулся Себастьян. — Не зря же нас отправляются следить за порядком и разгребать архивные записи. На последней фразе энтузиазма бороть незаметно угас. Было видно, что он предпочел бы не рыться в старых бумагах, а вступить с нежитью в честный бой. Но спорить с ректором не рискнул. Госпожа Александра говорила, что мы должны выяснить, у кого исторически больше прав на территорию склепа, — кивнула я. — Верно, а еще... — Прелестного утречка, мои котики! Над полигоном разлетелся звонкий голос леди Ольской. Красотка Кицу набежала по аллее, соблазнительно виляя бедрами и посылая всем присутствующим воздушные поцелуи. — Только не это простонал оборотень, глядя на летящие за Эльнарой чемоданы. «Еще одна!» «Леди Эльнара – великолепный переводчик!» перебил его Джастин. «Не стоит судить ее лишь по внешним данным и склонности часто менять мужей». «К тому же с ней Астайрон!» воскликнула я, заметив уныло мерцающего духа. «С их помощью мы вмиг разберемся с любым архивом!» «Главное, чтобы нам больше в помощь никого не подредили. Вздохнул Себастьян. Я надеялся, что мы будем работать в пятером. Оборотень подмигнул мне, словно намекая, что готов дежурить и вдвоем. Но я кремень. Джастин прав, леди Эльнара прекрасный специалист, и я счастлива, что она отправляется вместе с нами. Огневик иронично вскинул смолиную бровь, но возразить не успел: Адепты! Стройся! Рявкнул мастер Рейнгарс, отмахиваясь от леди Ольской, кружащей вокруг него назойливой мухой. Вы такой привлекательный, когда отдаете приказы, промурлыкала Ильнара, пытаясь взять Инкуба под руку. Судя по всему, неугомонная Кицуна наточила зубки на нашего наставника и собиралась использовать поездку в Тинтару для поисков одиннадцатого мужа э -э, или уже двенадцатого. «Леди Ольская, вас это тоже касается!» Шипящие нотки, проскользнувшие в голосе мастера и заострившиеся верхние клыки, моментально умерили пыл Магессы. Инстинкт самосохранения победил жажду обустроить личную жизнь, и, шустро развернувшись на высоченных каблуках, блондинка побежала в нашу сторону. «В связи с непредвиденными обстоятельствами добираться до тентары нам придется своим ходом» объявила Аббас, игнорируя тоскливые вздохи и жалобные стоны целительниц. — До порта в Яо доберемся порталом, а дальше поедем на гидрах. — Ну, хоть что-то. Да Яо дорога самая трудная, дальше проще. Верхом за полдня доберемся. — Хочу напомнить, что в связи с нестабильной магической обстановкой в Тентари запрещено использовать высокоуровневые плетения, — продолжил мастер. Все вылазки за периметр крепости осуществляются только в сопровождении ловцов и по предварительному согласованию с командиром. — А кто доставит наши вещи? — кокетливо уточнила Сандра. — Никто! — отрезал Аббас. — С собой берем только самое необходимое. Над полигоном пронеслась оглушительная волна вздохов и жалобных всхлипов. Судя по всему, Ольская, Марго и Сандра считали, что в Тентаре им жизненно необходимо абсолютно все чемоданы. Возражения не принимаются. У вас три минуты, чтобы выбрать самое необходимое и отправить лишние сумки обратно в комнату. В это же время в мастерской Трорина. «Прием! Как слышно?» Гном деловито поправил наушник и провел пальцем подушки регулятора, увеличивая громкость. «Прием!» «Вас слышу, дядюшка!» — отчитался Морин. «Долин и Орин уже вышли на позиции!» «Прекрасно!» — довольно прокряхтел Трорин. «Доложите обстановку!» «Обзор нормальный, но с север надвигается туман!» Из артефакта донесся дрожащий голос Орина. «И здесь очень холодно! Если они не появятся в порту в течение получаса, мы можем пропустить открытие портала! А еще я замерз!» «Отставить нытье! Это вообще ты во всем виноват!» Огрызнулся гном. «План все помнят?» «Так точно, дядюшка!» Нестройным хором возопили племянники. «Тогда ждите моего сигнала!» Объявил Троллин. И помните, у вас нет права на ошибку. Мы должны выкрасть артефакт. <плес>